Глава двадцать девятая. Лера. «Она спит?» — шепотом спросила я, обратившись к Амеле. Некромантка сидела рядом с Софией и поправляла ей одеяло. Маленький ангел. «Да, благодаря тебе девочка теперь крепко спит», — также тихо ответила Амеле. «Действительно, София даже не вздрогнула от наших разговоров». но я все равно почувствовала себя лишней. Наверное, стоило уйти, чтобы не мешать спокойно отдыхать людям. Дэйн велел поставить защиту от прослушивания. Сказала я, собираясь уйти. Амелия кивнула и что-то сказала. Но вместо вспышки, как было у Дэйна, появилась легкая сеточка, которая мягким коконом легла вокруг Софи. Я с удивлением смотрела на то, как она легко пользуется магией. Когда я только появилась в этом мире, то была уверена, что однажды смогу так же. А теперь всё так изменилось. Защиту я поставила сразу. Не имею привычки доверять людям. А ты присаживайся, обычным голосом сказала Амели. Недоверие к людям это видно у Райса семейное. А Софи я поставила на неё защитный кокон. Она ничего не услышит. Да. Магия действительно способна на удивительные вещи и очень нужные. Прошла вглубь комнаты и присела напротив. Как ты себя чувствуешь? спросила Амелия, она была разговорчивее, чем обычно. Я пожала плечами. Никаких перемен. Это хорошо, кивнула она. Было бы куда хуже, если бы они были. Хотя ты их почувствуешь. Пока я чувствую только что не справляюсь, боюсь, что снова вызову туман. Страх это чувство, Лера, притом неконтролируемое, тебе нужно избавиться от него. Это сложнее, чем может показаться. Боюсь я слишком эмоциональна. Значит, тебя скоро раскроют. Пожала плечами Амели. Я вздохнула. Но это не будет зря, сказала я и посмотрела на малышку Софи. Благодаря этому обмену у Софии есть шанс прожить обычную жизнь. И может, может даже где от неё отстанет. Во всяком случае, то, что я теперь не кроманд, хуже лишь для меня. Зато Софии может быть свободно от проклятого дара. Уверена, да ин придумает, как решить эту проблему, тихо сказала Мели. Её фраза меня удивила, а ведь ещё недавно похожие слова говорила я. Приятно видеть, что ваши отношения потеплели. Мы просто поговорили по душам, пожало плечами омеле. Оказывается, что разговаривать это самое главное. Просто важно выбрать человека, который тебя услышит. Это были мудрые слова. Я кивнула в знак согласия, так как больше мне добавить было нечего. Хочешь потренироваться в магии? Вопрос о мели застал меня врасплох. Сейчас испугалась я. А вдруг я тут мертвецов каких-нибудь подниму или опять вызову туман, из которого полезут руки и головы? Мы могли бы освоить простое заклинание, бытовое, к примеру. Некроманты могут осваивать бытовые заклинания? Все могут. Есть заклинания, которые могут использовать любые маги, вне зависимости от их стихии. А ведь и правда. Например, когда я читал мои воспоминания, или как он и Амели могли накладывать какую-то защиту от прослушивания и шума. Хотя есть у меня кое-что некромантическое, что бы тебе помогло. Протянила ладони. Амели вытянула руки, и я положила поверх свои. Было волнительно, но я доверяла некромантке. Плохому она меня точно не научит. и наверняка проследит, чтобы я не натворила дел. По крайней мере, так казалось. Во всяком случае, я ведь еще была с ней связана какой-то невидимой связью. И, возможно, именно она вселяла в меня такую уверенность. «Закрой глаза», — сказала Амелия, и я поступила, как она сказала. «Нужно представить огонь?» — вспомнила я уроки Дэйна. «Нет, это не подойдет нам». Просто расслабься, успокойся и дыши. Сосредоточься на дыхании. Почувствуй магию, она внутри тебя. Прямо в районе сердца. Чувствуешь? Удивительно, что раньше я не чувствовала, а вот теперь да. Что-то тёплое действительно было во мне, как раз рядом с сердцем. Или, может, мне казалось? Лера, скажи ветрус и вдохни. "Ветрус", тихо повторила я, и на миг всё замерло, застыло и затихло. Я чувствовала только спокойствие и тишину, а ещё дыхание: вдох, выдох. Я закрыла глаза. Снова оказавшись в реальном мире, Амелия отпустила мои руки. "Ты талантливая ученица", похвалила она. Я словно выпала из реальности. Что это было? Простое заклинание, чтобы успокоиться. Если ты будешь сильно нервничать, оно поможет. На вдохе даёшь своей душе больше власти, чем телу. Тебе нечего бояться. Данное заклинание абсолютно безопасно. Это не долгий миг, но достаточный, чтобы перестать нервничать. Главное чувствовать свою магию. Она как что-то маленькое и тёплое в районе груди. описала я свои впечатления. Так и есть. Я почему-то думала, что магия некромантов холодная и неприятная, призналась я. Эти все мертвецы, туманы, темнота в глазах. Казалось, такая магия изначально создана приносить неприятности. Но если магия огня ощущалась как тепло от костра в промозглый день на кончиках пальцев, Тонька романтия, как маленькая грелочка в кармашке под сердцем. Это магия жизни, Лера, не смерти. Наверное, поэтому люди её так боятся, от того, что видят совсем неправильно, покачала головой Амелия, и я задумалась. А ведь она права. От Софи тоже не веяло холодом или страхом, напротив, когда я умирала, она стала для меня светом и теплом. Теперь мне стало спокойнее, улыбнулась я. Магия жизни звучит намного лучше. Амелия тоже улыбнулась в ответ. Хочешь, я тебе покажу ещё пару простых заклинаний? спросила она, и я тут же кивнула. Страха во мне действительно стало меньше, и я почувствовала небольшой азарт. А может, благодаря Амелии всё-таки у меня что-то и получится со всей этой магией? Внутри снова поселилась старая добра лера, та, что попала сюда и горела желанием обучиться всему новому. Ведь всё, что происходит сейчас, обязательно скоро закончится, а дальше будет новая жизнь. И может, я действительно найду в ней своё место? Дэн. Разговор был куда интереснее, чем я предполагал. Я не даже не заметил, как съел весь ужин. И ещё больше удивился, когда кинул взгляд на часы. Оливер познакомил меня с парой господ, которые также присутствовали на ужине: Кастелем Ормо и Даниэлем Салис. Оба мужчины были среднего возраста и не являлись аристократами. Ормо был владельцем рудников золотом, а Даниэль руководил фабрикой по большому счёту. Оливер всем этим ужином должно быть хотел похвастать, какие у него богатые друзья. Изначально именно так я это и воспринял, но вскоре стало понятно, что господина Торсуна действительно интересовали дела. Признаться, я был впечатлён тем, что простые люди могли добиться куда большего, чем аристократы, а добивались они этого своим трудом и умом. Взять Питера и Даниела, Даниэль работал с 15 лет на этой самой фабрике, перенимал опыт отца и после его смерти смог расширить производство до небывалых границ. А мой брат в это время учился разве что прожигать состояние. За весь ужин Оливер уточнил у меня несколько вопросов о том, когда я планирую изымать налоги и думаю ли проводить какие-то другие мероприятия, направленные на увеличение прибыли. собираемый с моих земель. Я честно ответил, что нет. На самом деле мне вообще было некогда думать о том, как управлять поместьем. Благо, хоть уплачу долги, и его не заберут. Дальше мои мысли занимал ди. А ведь позаботиться о налогах действительно стоило заранее. Вот только я даже не знал, как правильно рассчитывать процент. Но Оллевиру я бы говорить об этом не стал. Да, Он талантливый делец, в чём не было единого сомнения, но доверять я от этого ему больше не стал. Лучше обращусь с таким вопросом к Дилану, как раз нужно нанести ему визит и отдать долг. Слушая беседу о делах, я понял ещё одну вещь. Что касалось управления поместьем, я недалеко ушёл от Питера, совсем ничего не понимал в земельных вопросах. Хотя, может, в этом был и отеченоват. который ничего нас не научил. Увы, я выбрал для себя другое направление по жизни. Я нашёл себя в службе, а Питер не нашёл себя ни в чём. Но может, если бы отца больше женщин интересовали его дети, тогда он смог бы вложить в нас что-то дельное. Управление земельными угодьями оказалось чем-то невероятно сложным, но не скучным. Нет, Пожалуй, это была область, которую я бы хотел освоить. Хотя всё равно пришлось бы, неважно, хотел я этого или нет, нужно было обеспечить нормальную жизнь тем, кто мне дорог, и я мог это сделать только если бы обучился управлению прилегающими к поместью землями. Если я в этом разговоре услышал много для себя интересного, то Елена скучала весь ужин и молча ковыряла весьма нежную рыбу. Должно быть, разговоры о процентах и способах распределения производственных мощностей на фабрике так её утомили, что у девушки даже аппетит пропал. «Папенька, могу я тебя попросить?» Втиснулась в диалог Элена, стараясь выждать хоть какую-то паузу между разговаривающими мужчинами. «Конечно!» Тут же отвлёкся Оливер. Всё же дочь он свою любил. Тем удивительнее, что... Что, в мужья я ей выбрал меня? Хотя, может, он считал это наилучшим возможным браком титул и контроль над разорившимся аристократишкой. Я бы хотела отойти ко сну, но забыла редикюль в карете, а там некоторые необходимые мне вещи. Но надо же. Какая досада, покачал головой Оливер. Лорд Райс, я признаться, плохо вижу в темноте. Не примете ли вы за неуважение, если я попрошу сопроводить мою дочь? Его предложение звучало бы весьма вызывающе в мире аристократов, но среди обычных, хоть и богатых людей, на это не обратили даже никакого внимания. Господа жили куда проще, чем аристократы, а Оливер совершенно не стеснялся при каждом удобном случае сватать мне свою дочь. Хотя сейчас я был рад высказанному предложению, так как это был прекрасный повод закончить ужин и уйти. Я как раз собирался отойти ко сну, сказал я. Вы к нам не вернётесь, лорд Трайс? спросил Ормо. Разговор был весьма интересным, но я устал с дороги. Ох, папа, я тоже устала. Если ты не будешь против, с радостью бы после кареты пошла в свои покои. а лорд Райс мог бы меня сопроводить до комнаты». Но надо же, Элена взяла инициативу в свои руки. И слова дочери стали самым весомым аргументом для Оливера. Он уже просчитал, что это еще пара минут наедине с его дочерью. Сватовство должно быть в его представлении шло на славу. «Что ж, я буду рад вас видеть на званом вечере, лорд Райс!» Тут же оживился Оливер. В эти выходные там мы смогли бы продолжить такую увлекательную беседу, а заодно вы бы порадовали нас рассказом о доме, в котором провели всё детство. Благодарю за приглашение, коротко ответил я. Рассказывать о причинах, по которым не приду, не стоило, как и отказываться. Оливер начнёт уговаривать, а это будет лишним поводом задержаться, а задерживался я и так слишком уж надолго. Нужно было узнать, как чувствовала себя Лера, Амели и София. И может Лера смогла что-то узнать и девочки, пока я тут ужинал. Да, я успел узнать много нового об управлении землями, но в делах не сдвинулся ни на шаг. Даже Оливер и Тони смог вывести на чистую воду. Компания подобралась слишком уж неподходящей к этой теме разговоров. Зато он снова воспользовался уловкой, чтобы отправить со мной Лену. «Признаться, я бы меньше всего хотел идти с девушкой куда-то ночью, пусть и пару шагов», о чем сообщил ей. «Что вы, лорд Райс, я ведь даже не смогу объяснить, какая это была карета». Пришлось идти к месту с Леной. Благо, хоть нужную карету нашли быстро. И на удивление, в ней действительно остался ридикюль девушки». Вам понравился ужин? спросила она, когда я уже сопровождал девушку к покоям. Он был весьма интересным. Не для неё, конечно же, но подмечать я этого не стал, так как боялся, что диалог может растянуться. Было видно, что господам за столом с вами интересно. Вы удивительно разносторонний человек, сделала мне комплимент девушка, слегка покраснела и опустила голову. В этот момент мы поднимались по лестнице, и она слегка положила на меня руку. Что ж, Оливер поработал на славу. Я вздохнул и остановился. Елена, могу я поговорить с вами честно? Девушка стушевалась, но кивнула. Вы прелестная, честно сказал я, и она подняла свои огромные глаза от пола и даже слегка приоткрыла губы. «Очень очаровательны и хорошо воспитаны. Это редкие черты для девушек, которые выросли в роскоши. И я уверен, что любой мужчина рядом с вами найдет свое счастье. Любой, но только не я». Девушка сомкнула губы и на миг закрыла глаза. «Я вам не нравлюсь?» Откровенно спросила она. «Вы понравитесь любому мужчине, и я не исключение». «Тогда... тогда у вас кто-то есть?» «Да», — не стал увиливать я. Элена показалась мне здравой девушкой, и донести до нее мысль станет гораздо проще, чем до ее отца. «Я влюблен в другую женщину», — Элена посмотрела на меня с тоской. «Я не любил такие сцены, но считал, куда лучше сразу расставить все по своим местам». «Благодарю вас, лорд Райс». За искренность, мягко сказала девушка. В её голосе слышалась печаль, но она повела себя весьма достойно. Я могу ответить вам тем же, Елена кивнула. Ей очень повезло с вами, надеюсь, она это знает, сказала она напоследок. Да, всё же в этой девушке, несмотря на происхождение, было и благородство, и спокойствие. Она обязательно станет чьей-то любимой женой. Но вот только не моей. «Добрых снов, лорд Райс!» «Добрых снов!» Ответил я, и девушка, кинув на меня последний взгляд, повернулась и направилась к своим покоям. Я не стала убеждать ее проводить до дверей. Это было ни к чему. Элена была расстроена, и в таком состоянии лучше дать женщине побыть одной». хотя я и проводил дочь Оливера взглядом до самой двери. Поздно уже. А ведь сейчас Лера наверняка уже спит и выглядит как светлый дух. В душе стало тепло от того, что это будет последнее, что я увижу перед сном. Прошел пару дверей, дернул свою и... Замер от увиденного. Какого злого духа! Что ты делаешь на окне? Обратился я к Лере, И, наверное, зря сделала это так резко и грозно, ведь она явно этого не ожидала. Не ожидала настолько, что, повернувшись, поскользнулась на шторке и тот же полетела вниз.